369. При высоких напряжениях токов следует очень беречь здоровье. Не нужно думать, что это будет противоречием самоотвержению, сущность будет в разумном использовании сил.